Я опять дома, утро, я просыпаюсь, умываюсь, завтракаю в одиночестве, со мной только Хасан, одеваюсь и жду, когда выйдет баба. Мой успех мне только привиделся, все идет по-старому, и тут я вижу бабу на крыше, он стоит на самом краю, высоко подняв руки, потрясает кулаками, кричи И восторженно аплодирует. Это кульминация всей моей двенадцатилетней жизни. Наконец-то отец может мною гордиться. Только, кажется, отец еще и хочет мне что-то сказать. Уж очень красноречиво его жесты. Я забыл о чем-то срочно ну конечно хасан мы я помню отвечает он высвобождаясь из моих объятий эншала радоваться будем позже мне еще надо принести тебе синего змея уже бегу он бросает на землю шпулю и срывается с места только нижний край зеленого чапана волочится ним по снегу хасан кричу я возвращайся со змеем. Уж сворачивает за угол, но набегу оборачивается, прикладывает ладони рупором ко рту и кричит для тебя хоть тысячу раз подряд. Неподражаемая улыбка, и Хасан исчезает. Целых 26 лет пройдет, прежде чем я увижу эту улыбку вновь. Мой друг детства усмехнется мне с выцветшей моментальной фотографией. Подтягиваю своего змея. Все меня поздравляют. Жму руки. Благодарю. Детишки помоложе смотрят на меня с восхищением. В их глазах я герой. Меня хлопают по спине и треплют волосы, Сматываю лесу и раздаю улыбки, Хотя думаю только о синем змее. Наконец мой красный змей у меня в руках. Бреду домой, чуть живу от усталости. За воротом меня поджидает Али, Протягивает руку сквозь кованые прутья И говорит «Поздравляю». Отвечаю на рукопожатие, Вхожу во двор, вручаю ему змея и шпулю. — Ташакор, Алиджан, я все время молился за тебя. Молись, молись, мы ведь еще не закончили. Выбегаю обратно на улицу, даже не спросив Али, как там баба. С отцом увидимся позже. В голове у меня все уже распланировано. Торжественная встреча. Герой появляется со змеем в окровавленных руках. Все уважительно кланяются ему. Ростем и Сохраб в молчании глядят друг на друга. И вот старый воин подходит к юному богатырю и заключает в объятия, тем самым признавая его заслуги. Освобождение от гроза прошлого, возрождений А что потом? Ну, потом... Все будет хорошо. Улицы Вазира Акбархана пересекаются под прямым углом. У каждой свой номер. Если посмотреть с птичьего полета, настоящая сетка. Район новый, и то и дело рядом с огороженным трехметровой стеной жилым комплексом оказывается стройплощадка или пустой участок. В поисках Хасана бегаю по улицам туда-сюда, зрители воздушного боя расходятся, собирают шезлонги, укладывают посуду и остатки еды. С крышка мне летят поздравления. На четвертой улице к югу меня окликает Омар, сын инженера. Раньше мы учились с ним в одном классе. Он добрый и хороший человек, и как даже подарил мне перьевую авторучку со сменным картриджем. Его отец — приятель Бабы. На лужайке перед своим домом Омар с братом играют в футбол, отрабатывают приемы владения мечом. — Говорят, ты выиграл, Амир. — Поздравляю. — Спасибо. Ты Хасана не видел? — Твоего хазарейца. — Киваю в ответ. Омар пасует брату. — Я слышал, он хорош в погоне за змеями. Брат отпасовывает мяч обратно. Омар принимает мяч на наглую. Никогда не мог понять, как у него получается. Как он что-то видит своими узенькими глазками. Брат хохотнув, просит мяч. Омар не дает. — Так ты его видел? Омар показывает большим пальцем через плечо в направлении на юго-запад. — Недавно видел, как он нелся к базару. — Спасибо. Я срываюсь с места. К базару я прибегаю уже в сумерках. С минарета мечети хаджи Якуба Муэдзин выкликает азан, призывая правоверных развернуть коврики, повернуться на запад и склонить в молитве головы. Хасан никогда не пропускает ни одной из пяти молитв, которые полагается произносить в течение дня. Даже когда мы заняты игрой. Он всегда извиняется, умывается из колодца во дворе и исчезает в своей хижине, и через несколько минут появляется вновь с улыбкой на губах. А я жду его в том месте, где мы расстались, порой на дереве. Похоже, сегодня он пропустит вечернюю молитву. вся из-за меня».